Андрей Усачёв. Умная собачка Соня или правила хорошего тона для маленьких собачек. Королевская дворняжка. В одном городе, на одной улице, в одном доме, в квартире номер 66 жила-была маленькая, очень умная собачка Соня. У Сони были черные блестящие глаза и длинные, как у принцессы ресницы, и еще аккуратный хвостик, которым она обмахивалась, как веером. А еще у нее был хозяин, которого звали Иван Иванович королёв Поэтому живший в соседней квартире поэт Тим Собакин и прозвал ее королевской дворняжкой. А остальные подумали, что это такая порода. И собачка Соня тоже так подумала. Другие собаки так подумали И даже Иван Иванович Королёв тоже так подумал Хотя знал свою фамилию лучше остальных Каждый день Иван Иванович уходил на работу А собачка Соня сидела одна В своей 66-й королевской квартире И ужасно скучала Наверное, поэтому с ней случались Всякие интересные вещи Ведь когда становится очень скучно Всегда хочется сделать что-нибудь интересное А когда хочешь сделать что-нибудь интересное Что-нибудь обязательно дополучится А когда что-нибудь получается всегда начинаешь думать, как же это получилось. А когда начинаешь думать, почему-то становишься умнее. А почему? Никому не известно. Поэтому собачка Соня и была очень умной собачкой.